Но если в нем и было что-то явственное, как любил говорить Петр Константинович, определяющее, то глубочайшая нежность и восхищение чистотой — это у большого сердца. Недавно мои девочки писали сочинение на тему одной из ваших последних книг «Что движет солнце и светило? Любовь в письмах выдающихся людей». Я читала их полудетские наивные соображения о любви, об отношениях мужчины и женщины, о любви земной и возвышенно-платонической и думала о том, насколько жизнь богаче всех наших юных и взрослых умозрений и как неисчерпаем человек. И если ответить как можно лаконичнее на вопрос, чему меня научил мой учитель, то я опять и опять повторю то, что говорила вам при первой встрече. Он научил меня понимать неисчерпаемость человеческой души. Диалог на литературно-художественные темы Первое письмо от Константина Григорьевича Киселева я получил несколько лет назад. Письмо совершенно незнакомого человека удивило меня тем, что не было в нем естественного чувства дистанции. Казалось, работали мы с ним как соавторы долгие годы, обдумывали, искали, выстраивали, и вот теперь, когда все осталось позади, он опять мыслью возвращается к нашему совместному детищу. Иногда радуется, порой сожалеет». Одобряет скромно, ибо не пристало серьезному человеку тешиться с самовосхвалением. Судит же строго, но не меня будто бы, а себя самого, который рядом был и не помог. Меня потрясло в его письме огромное понимание того, что я написал. Понимание, которое может, казалось, родиться только как результат долгого общения, долгого всматривания друг в друга. Я посмотрел на обратный адрес. Тамашполь. Узнал, что это поселок городского типа. В городе сахарный завод и несколько небольших фабрик. Когда-то Тамашполь стоял на большой византийской дороге, которая шла по Днестру и дальше на Киев. В этом маленьком, как в старину говорили, захолустном городе и живет Петелёк. Мы начали переписываться. Он сообщил мне, что уже вышел на пенсию, был диспетчером автобазы сахарозавода, а до этого на разных небольших должностях. Секретарем завкома, секретарем поселкового совета, помощником бухгалтера. Библиотека его насчитывает сейчас 10 тысяч домов. Собрана она в послевоенное десятилетие. До войны в библиотеке Киселева было 16 тысяч книг, но все они погибли. 700 томов в библиотеке Киселева с автографами писателей. Писать любимым автором начал он давно. Первое письмо направил Горькому, второе — Фадееву, третье — Твардовскому. Получил ответы, И они перевернули его душу, его жизнь. Он совершил неожиданное открытие. Письма, которые он отважился написать, важны не только для него, но и для них, писателей. Он стал писать углубленнее, ответственнее. Чтобы лучше понимать работу писателей, решил окунуться в литературоведение и постепенно им увлекся. В увлечении этом он и был ранен одним ответным письмом. Киселеву понравилась фундаментальная работа известного литературоведа, доктора филологических наук Абламиевского «Французский классицизм». Он написал автору большое письмо. Через некоторое время получил ответ. Но не от Абламиевского от доктора филологических наук Евниной. Она сообщала, что Абламиевский недавно умер, и в издательстве письмо к нему передали ей.